Первые три дня я, не торопясь, двигался по совершенно пустой реке, преодолев порядка полутора тысяч километров. Делал остановки у бывших шлюзов, о которых только напоминают каменные надолбы, и у бывших городов. В них я искал дикие злаки или овощи. Не всегда удавалось что-то найти, но с двух раз набил кладовки. Особенно картошечке был рад. Я смастерил снасти и по пути занимался рыбалкой. Привычная мне рыба здесь мало водилась, больше попадались новые незнакомые экземпляры, но они тоже шли на сковородку. Да и выход соли я нашел, набил камней в три сплетенные корзины, и потом для готовки молол ее. Где-то километров двести назад русло внезапно ушло в сторону. Все же поменялось оно, видимо, старое заросло или было перекрыто. Тут уже местность была незнакома, да она и так незнакомой мне стала за столько-то времени» хотя некоторые характерные изгибы и припоминались. Даже один затон нашел, в котором в прошлом ночевал. И тут сработал сканер. Наконец-то обнаружил людей. 46 Я сразу из расслабленного состояния перешел в режим полного сосредоточения, сев в кресле, как положено, и убрав ноги со штурвала. Изучил данные со сканера. Ага, понятно. Очередные охотнички вверх по течению поднимаются. Причем на веслах. «Ветер встречный. Судно оснащено знакомо. А идут точно к столице. Я проверил, все города, что были на реке, уже обобраны, а в столице магия еще встречается». Прятаться я не стал, лишь сбросил скорость, отчего скрылись подводные крылья, а нос опустился. И пошел так дальше примерно на 40 километрах в час, чтобы особо внимания не привлекать. Хотя как тут не привлечешь? Необычный вид, зализанный дизайн и мачты нет. Вот судно вышло из-за поворота, и теперь встречные увидели меня. Они сразу застопорились и с явным изумлением стали разглядывать яхту. На палубе собралось множество народу. Чуть ли не на голове друг у друга висели. С десяток по на мачты поднялись, чтобы лучше видеть. Хм, а девять человек остались внутри судна, в трюме. И это мне не понравилось. Тем более при более внимательном сканировании мое предположение подтвердилось. Эти девятеро сидели в клетках. Опана! задорно улыбнулся я, отключив амулет дальнего видения, и пробормотал. «Мечты сбываются!» Среди матрасней и воинов на палубе судна привлекали к себе внимание двое в белых плащах. Святоши, причем со знакомыми знаками. Такой же был у того, кто меня сюда в будущее отправил. Вот и языки. И их можно не жалеть при допросе. Все равно после него кирдыким будет. И кол — это самое легкое, что я мысленно готовил для обоих. Но сначала нужно снять информацию. Это будет легко. Магические амулеты только у святош. Остальные ничего подобного не имели. Да и защита у святош для меня не проблема. Пятый уровень. Продавлю в секунду. Что ж, подходим. Будем брать на абордаж. А похоже, команда и пассажиры встречного судна тоже готовились к этому. Взять на абордаж уже меня. Вон как заволновались моим сближением. Парочка стала незаметна для меня, как они думали, готовить веревки с крюками. Их приготовления меня могли лишь позабавить. Я, конечно, последние дни плотно работал, но это не значит, что не занимался созданием амулетов, пополняя их запас на все случаи жизни». Среди таких амулетов был и специализированный боевой, называемый «паралич». Не путайте с сонником, который относился к медицинскому комплекту амулетов. Обычно я пользовался именно им, его изготовить было проще. И когда моя яхта, пока безымянная, еще думаю, как ее назвать, мягко приткнулась к борту судна, я был готов. Надо сказать, это было не так и просто – Как и у того судна, что я нашел на косе, борта этого были обиты множеством заостренных шипов, а пробивать или обдирать бока яхты я не хотел. К счастью, команда встречного судна, сообразив, что происходит, вывесила за борт четыре подобия кранцевого устройства, так что приткнулся я к ним, не достав шипов, и они защитили борта моей красавицы от остриев. Почти сразу два матроса перепрыгнуло ко мне на борт, швартуя судно. Ну и два десятка бандитов, размахивая оружием, следом перевалили через борт. Были также поданы два трапа. Я с интересом за всем этим наблюдал, и когда швартовка прошла, активировал паралич. Никто из бандитов не успел проникнуть внутрь яхты. Их изумили стеклянные двери со стороны кормы и большие обзорные иллюминаторы. Даже не успели попробовать пробить их хотя вряд ли что получилось бы, как все полегли на палубу. А я, спрыгнув с кресла, направился к выходу. По внутренней винтовой лестнице спустился с мостика в обеденный салон, вышел на корму и сначала сбросил якорь, который стал удерживать оба судна от дрейфа, а потом, переступая через тела, по бортовому проходу добрался до ближайшего трапа и перешел на борт встречного судна. Паралич получили все, кто находился на борту обоих судов, и свитоши, которым амулеты защиты не помогли, и рабы в клетках. «Отлично, поработаем». Для начала я освободил всех от оружия и одежды, снеся все к себе в трюм. Потом перетащил тела чужаков на их борт, используя балку и блок мачты их же судна. Прошелся по каютам, собирая необходимое. Работал я спокойно. Под действием паралича местные будут пять часов. А я справился за два, После этого подвесил одного обнаженного святошу на брусе, в переносной жаровне разжег костер, чтобы поджаривать его пятки, и снял с него паралич. Зол я на них был, и этого ничуть не скрывал. Матерился тот хорошо, только непонятно. Угу, как я и думал, язык с тех пор так изменился, что общаться с местными я не мог. Однако, предполагая подобное, я создал оборудование съема памяти и амулет-переводчик. Да я понимаю, что мог бы просмотреть всю его память. Но в том-то и проблема, что на это надо несколько дней, которых у меня не было. А при допросе я за час вызнал все, что мне нужно. Так проще. Я снял у капитана судно память. Надеюсь, что этот волосатый мужик, который отдавал приказы при абордаже, и был капитаном, внедрил знание языка в амулет-переводчик и, наконец, смог пообщаться со святошей. Он, дрыгая ногами над жаровней, проорал явно с трудом сдерживаясь, чтобы не выть от боли. «Ты маг!» «А что, тебя это удивляет?» — хмыкнул я. «И не матерись, теперь я все понимаю. У меня к вам, святоши, слишком большой список претензий, так что умрешь ты очень и очень плохой смертью». «А все один из ваших, что несколько тысячелетий назад отправил меня в будущее. Использовал он такой медальон со странным знаком в виде ока. У вас уродов еще такие есть?» Очень они меня заинтересовали. Ты сгинешь в гиенне огненной, тварь, заорал Святоши и вдруг захохотал. Ты сдохнешь, и очень скоро, сдохнешь так же, как и все маги в прошлом. Он давно умер бы от болевого шока, ноги уже обугливаться начали, но я держал наготове амулет и поддерживал у него сердце, так что пациент не сдохнет, пока я с ним не закончу. А последние угрозы меня очень заинтересовали, поэтому я вежливо попросил. А вот тут поподробнее. И не советую врать. Ложь я вижу. Надо сказать, Святоша не врал, описывая, что меня ждет. И слушал я его с хмурым видом. Но вот все и сложилось. А история вот какая была. Среди Святош в прошлом были свои маги, такие же фанатики. И создали некий артефакт, что запустили на орбиту. Это было приблизительно лет через 500 после того, как меня отправили в будущее. Я с трудом определился со временем. В общем, артефакт стал облучать планету. Излучение это действовало только на магов, причем инициированных одаренных. После инициации они жили не более года и умирали в жутких муках. На амулеты же это излучение никак не влияло, как и на тех простых людей, которые ими пользовались. Скорее всего, воздействию подвергалась аура. Так что на планете, по сути, магов не было. Кто же решится на инициацию, зная, что его ждет? Конечно, фанатики и здесь были. Может, святоши и лишили планету магии, но сами от нее не отказались. Взращивали фанатиков, у которых имелся дар, и которые радостно проходили инициацию. И эти недомаги создавали для них амулеты. Но что они успеют освоить и создать за год? Защиты для них от излучения с орбиты не было. Именно поэтому выдавали они не так и много, и в основном пятого уровня сложности. Были и но это совсем редкость. Использование того артефакта на орбите сказалось и на планете. Как я и думал, сменились полюса, и что вышло, то вышло. Информация от Светоши меня шокировала. Я потом и помощника его допросил. «Все верно. Так что осталось мне жить чуть больше одиннадцати месяцев». «Мать их за ногу!» Надо валить отсюда, построить портал для перемещения души и свалить. Эх, жаль, что ничего о тех медальонах с соком они не слышали. Я очень требовательно допрашивал их. Так что эту идею по побоку будем использовать проверенный способ. Помнится, в Космической Империи я создал такой портал за два года. Да и то не особо торопился. Думаю, здесь сделаю его за год. Точнее, за 10 месяцев. Единственное, камни требовались те самые драгоценные для создания накопителей. Около 500 еще нужно. Ничего, да буду, я должен успеть. Раз времени у меня мизер, медлить я не стал. Все, что нужно, узнал, так что стал сбрасывать тела за борт живьем. Там их быстро схорчат крокодилы, анаконды, что собрались вокруг, и стайки рыбок вроде пираний. Вода бурлила с каждым шлепком очередного тела о воду и расплывалась красным. Только пленных в клетке я не тронул. К ним претензий у меня не было. К святошам были и к команде. Сами решили меня на абордаж взять. Кстати, две двухместные клетки пустовали. Видимо, уже использовали тех, кто там сидел. А то, что там кто-то ранее был, я уверен, на все сто. Остаточные следы аур имелись и следы жизнедеятельности. Встав у входа в трюм, из которого изрядно воняло, я сообщил оставшимся парализованным рабам. Команда уничтожена. Оружие я оставил у входа. Клетки открыты. Придете в себя, советую быстро сниматься с якоря и уходить обратно. Я перешел на борт своей яхты, отшвартовался и, набирая скорость, рванул вниз по реке, оставив судно чужаков покачиваться уже на их якоре. Оно мне без надобности. Тащить его на буксире — это изрядно потерять во времени и в зарядке накопителей амулета-водомета. И освобожденные рабы пусть сами выбираются. Все шансы для этого у них есть. Я даже амулеты святош оставил, если узники знают, каких использовать. Флаг им в руки. Для меня они лишь корявые поделки. И тут мое предположение о деградации магического искусства подтвердилось. Нет, но все же какие твари эти святоши. Еще один мир магии лишили. А сейчас мне нужно заняться делом. Создать портал не проблема, Если поднапрячься, то успею, но камней мало. Так что в планах добраться до населенных пунктов, выкупить камни, сколько можно, и свалив в безлюдные места, сделать портал, после чего покинуть ставшую для мага негостеприимной и фактически смертельной планету. Как я теперь знал, инициированные одаренные здесь не выживали».